Глава 12. На грани. Дыхание смерти касается меня. Мир вокруг замедляется. В горящем взгляде я вижу то, что готово поглотить мою душу. Миг, когда весь мир замер вокруг, длится очень долго. В голове нет мыслей. Просто смотрю в глаза собственной смерти и ничего не могу сделать. Но постепенно внутри Поднимается недовольство. Вот так просто умереть, когда от меня зависит существование целого мира, когда мои любимые находятся под угрозой гибели и рабства? Нет, такого я позволить себе не могу. Я не слабак. Я не склонюсь, не поддамся этому наваждению. Я должен пройти этот поворотный момент в жизни, пересечь этот Рубикон. И пусть моя жизнь уже закончилась. Я сам решаю, когда мне жить, а когда умирать. Один раз я уже преодолел смерть, границу миров, повторную смерть. И какая-то псина из нижнего мира не остановит меня. Вливаю живую в тело, а перед собой создаю ледяную стену, хотя моё тело и продолжает падать на землю, а разум затуманивается. В мгновение до того, как клыки гончие вонзаются в мою горло, передо мной возникает ледяная стена. Пусть она и слабая, но её хватает, чтобы задержать на мгновение эту птицу, а дальше меня откидывает в сторону. Часть ледяной стены падает на меня, а Тварь начинает рвать её когтями. В правой руке всё ещё зажат клинок, и я с трудом ванзаю его в бок чудовища, напитывая оружие магией огня. Тварь мечется, рвёт когтями, разрывая ткань на моей куртке, но под ней металлические пластины, вшитые в костюм. Делаю невероятные усилия и пускаю всю доступную ману в меч, от чего раздаётся мерзкий визг пыдыхающей твари, а я всё-таки теряю сознание. Пробуждение было неприятным, как после страшного перепоя, с мерзким ощущением во рту. пульсирующей головной болью и желанием желудка выскочить наружу. Последнее не удаётся сдержать. Меня рвёт. С трудом открываю глаза и вижу, что лежу на боку, а надо мной склонилась Ольга, положив одну руку на голову, а вторую на грудь. Оказывается, я уже раздет и положен на постели в своей комнате, где я ночевал. Лежи, не дёргайся. Тебе еще повезло, что жив остался, и я вовремя лечением занялась. Самое плохое уже позади. Сейчас просто терпи, пока из тебя не выйдет вся тьма, что смогла проникнуть в твое тело, проговорила девушка, продолжая лечить меня. Обращаюсь к своему дару и замечаю, что мои источники пусты, а левая часть тела покрыта черной дымкой. Что со мной? С трудом выговорил я. Адские гончие. Обычным оружием их не убить. Да и не каждый опытный маг сможет выжить в противостоянии с ними. У них сама аура способна убивать, а тебя она ещё и сожрать пыталась. Если бы не доспехи, сейчас бы твоя душа была уже поглощена и уничтожена. Тут нужен маг света, чтобы выжечь всю заразу в тебе. Но тебе повезло, что ты сам маг. Да и самое страшное уже позади. Так что не переживай. Жить будешь. Да и базовые заклинания лечения, на твое счастье, я успела выучить, хотя это обычно учат на втором-третьем курсе, сказала напарница, заставляя свои руки засветиться. Мое тело тут же пронзило сильнейшая боль. Я, не сдерживаясь, зарал. Аа! Ощущения были, как будто мое тело жгли колёным железом, особенно левую часть. Тише, тише. Еще немного и все будет хорошо. Нужно поторопиться, пока тьма не поглотила телу и душу. Вот никогда не думала, что встречусь с этими тварями, произнесла девушка и повторила заклинание. В этот раз боль была настолько сильная, что я потерял сознание. А вторное пробуждение было не лучше первого. Но в этот раз сознание, пусть медленное, но все же очищалось. А мысли становились чётче. Боль уходила, а тело наливалось слабостью, возвращая ему чувствительность. Ну, вот и всё. Жить будешь, и даже без последствий. Что со мной было? спросил я, чувствуя заметное улучшение. Магия постепенно возвращалась в моё тело, и я смог пропустить слабый поток живой через себя. Ацкие гончие даже при контакте с человеком способны его убить. Их тёмный сущный способен разрушать не только телесную оболочку, но и саму душу. Этих тварей не было тут уже пару сотен лет, а те, что и встречались, попадались в одиночку. А тут сразу десяток. Это явно не к добру. И похоже, что помощников мы не дождёмся. Да и убить удалось только две твари. Одну убил ты, а одну я с помощью стражников, рассказала девушка. Какие подтверие С трудом спросил я. Девушка нахмурилась, и я понял, что не все так хорошо, как мне казалось. Из наших стражников выжило только двое: сержант и тот, который был на вышке. А среди местных потери большие: шесть человек из трактира и восемь у купцов. Эти твари для простых людей очень опасны, и мне обязательно убивать жертву. Достаточно коснуться ее, если вовремя не принять лекарства из сыроватки истинного света. То простой человек умрёт, с одёрёнными им справиться сложнее, нужен более длительный контакт, но всё равно они очень опасны. К сожалению, никто не мог предположить, что появятся адские гончие, да ещё так далеко от пустоши. Я связалась с капитаном, и он передаст информацию остальным, и теперь все отряды, отправляемые на разведку, будут снабжены этой сывороткой. И что нам теперь делать? спросил я, в виде нерешительность на парнице. Капитан попросил днем заняться поиском гончих и постараться их уничтожить. Днем они намного слабее и убить их проще, так что я дала согласие на это. Прости, что не спросила тебя, но если мы не поможем, то они к следующей ночи сильно усилится за счет поглощенных душ. А тут рядом много деревень, в которых нет даже одаренных, так что они обречены. И если им не помочь, сказала Ольга. Но «Ну, раз надо, значит надо. Только вот отлежусь немного и отправимся на поиски. А ты пока расскажи, как их лучше всего убить и где мы будем их искать. Солнце уже встало. Тебе лучше будет на улице. Это ускорит выгорание тьмы из организма, сказала девушка и помогла мне подняться. С трудом держась за стены, я вышел на свежий воздух. Солнечный свет вначале меня ослепил, а потом Начал жечь кожу на моих руках и лице. "Прозднётся. Нужно увеличить контакт солнечного света с поверхностью твоего тела", произнесла Ольга, помогая мне сесть на крыльцо. Сняв рубашку и броню, я почувствовал ещё большую боль, но зато разум стал проясняться, а самочувствие улучшаться. Определённо, свет помогал. Вроде простая вещь, оказывается, помогает лечить отравление организмать мой. О подобном я не читал в прошлом мире, где я возродился. Поэтому всё это было довольно необычно для меня, особенно новые ощущения. Подожди, что это у тебя? спросила Ольга, указав на мою левую руку, на место, где гончая вцепилась в мой наручень. На запястье были чёрные кляксы со вздувшимися венами и более тёмные точки. Слет от зуба. Похоже, она всё-таки прокусила мне наручень и повредила руку, ответил я, рассматривая, повернув запястие к солнцу. Увидел, как на месте чёрных прожилок стала пузыриться кожа, как при ожоге. Девушка мгновенно сформировала заклинание, которое я не успел запомнить, да и ереськая боль, вспыхнувшая в руке, отвлекла меня. Ты не должен был выжить. У тебя сильная сопротивляемость тьме. А подобного даже я не слышала. Только у светлых богов есть такое. Но ты же обычный смертный. Как ты выжил? спросила она, выжигая остатки тьмы в моём организме, и, посмотрев на меня внимательно, добавила: Ты должен раздеться полностью, и пока я не смогу убедиться, что на тебе нет больше укусов и царапин, я не успокоюсь. Хорошо, сказал я, снимая одежду. Я сказала полностью. Пальто тоже снимай, и не переживай. Все лекари проходят обучение в больницах, и уж на голых мужчин я насмотрелась за практику, добавила она строго, когда я оставил под штанники. Спорить я не стал, так как понимал, что она сейчас очень напряжена и не шутит, её явно беспокоит что-то. Пришлось раздеться догола и показаться перед ней. Только убедившись, что ран больше нет, она разрешила одеться и продолжила лечение. создав еще одно заклинание истинного света. Все равно не понимаю, такого не должно быть. Без противоядия выжить невозможно, а принять его ты не мог бы успеть, так как сразу отключился. Да и не мог ты его достать. У нас время еще два часа до отъезда. Может, ты останешься тут? Боюсь, что война с тебя сейчас не важный. Нет, поеду с вами. Одна ты точно не справишься, а так есть шанс, что пару гончих мы прибьем. Ответил я, чувствуя, как организм приходит в норму. Сжжение на коже полностью исчезло. На месте раны остался только едва заметный рубец, который Женя не смогла устранить, но его практически и не видно. И еще час я загорал на крыльце, наблюдая, как местные готовили убитых к сожжению. Для чего собрали за воротами огромную кучу веток и дров, навалив сверху тела убитых, облили все маслом и подожгли. Мне это было хорошо видно через раскрытое ворота. Сами купцы с обозами уехали, рабясь убраться отсюда как можно дальше. И еще через час мы в четвером, я, Ольга, сержант и один стражник выехали с постоялого двора, направляясь на восток, прочь от тракта в сторону ближайшей деревни. Пока меня лечили, сержант разведал окрестности и нашел следы, куда утащили одного из местных. Его останки мы нашли в 2 км рядом с лесной дорогой. А вот Гончих там не было, как и следов. Останки облили маслом и подожгли. После чего ещё полчаса следили, пока они полностью не прогорели. Со слов напарницы, эти останки, если их не уничтожить, могут послужить серьёзными проблемами в будущем. Либо животные найдётся и превратятся в нежить. либо они могут стать причиной возникновения моры или чумы именно поэтому их требуется уничтожить пока останки догорали мы обследовали всю местность вокруг в поисках следов нежити но ничего кроме этого места где они устроили свою лёжку найти не удалось они как будто растаяли в воздухе что будем делать спросил я Надо идти в деревню. Если они не устроили лёжку рядом, то пойдут за другими жертвами, а значит, в соседнюю деревню. Нужно обыскать её и опросить местных, предложил сержант. Я тоже так думаю. Больше идти им некуда. В деревне должны быть охотники. Они помогут в поисках следов. К сожалению, погода портится, и как начнутся сумерки или дождь, они смогут свободно перемещаться. Только прямые солнечные лучи могут их остановить. А так как они уже насытились плотью, то некоторое время смогут оставаться и на солнце, поддержала его Ольга, а я молчике в угловой. Похоже, эту ночь придётся провести в деревне и спокойно поспать. Нам точно не удатся. До деревни дошли за час, периодически останавливаясь и осматривая окрестности, но следов обнаружить не удалось. Деревня была с высоким забором, а вот чистоколы не было. И перемахнуть через ограждение гончая могла без больших проблем, поэтому это сразу насторожило. Сама деревня не очень большая, домов двадцать, все расположенные вдоль главной улицы, и народу на ней было немного. Нас сопровожали равнодушными взглядами, а мы были на страже, опасаясь встретиться с гончими. Дом старосты был самым большим, поэтому ошибиться было трудно, и мы сразу направились к нему. Только вот наш напряжённый вид и рыскающий взгляд сразу насторожил местных. Дети быстро убрались с улицы, а на дорогу вслед за нами вышли несколько обеспокоенных мужиков. Когда доехали до самого большого дома, нас сразу вышел встречать невысокий старик, но из тех, что с годами не теряют хватку, а с учётом того, что он нацепил на пояс старый меч, он явный старохвояк. Только они могли иметь такое оружие. Длястым крестьянам это категорически запрещалось. "Всем пожаловали, гости дорогие?" осторожно спросил он. "Мы с особым заданием в империи. Ничего необычного ночью или сегодня не было? Никто не пропадал?" спросил сержант. "Да нет, а до утра собаки разлаялись, но уже светало. Никто не пропал, по сторонам в деревне нет. Ничего подозрительного не заметил. Да и селяне не докладывали," отрепортировал староста. "Сложил Шестая когорта двадцать третьего легиона. Комиссован на заслуженный отдых. Грам то имеется, доложил старик и внимательно у нас осмотрев, спросил: "Случилось что? Случилось. Дворец после уже случилось. Ночью на постоялый двор напали, яля отбились, многих положили, а большая часть ушла в вашу сторону", ответил сержант, чем вызвал и спук, и волнение в глазах старика, хотя тот и старался не показывать этого. Что за твари и сколько их? Сержант оглянулся и наклонившись к деду тихо сказал: "Адские гончие, как минимум 8, и из них затаились где-то рядом. Боюсь, что в покое они вас не оставят. Уже темнеет, а значит, ночью могут напасть на вас. Поэтому подумай, как обороняться будем. Нужно всех проверить и собрать в одном месте. Мы останемся вам помочь. Может и повезёт, они ужля отсюда". Ближайшая деревня в 15 километров. Там большая деревня с высоким частоколом. Если они были рядом, то отсюда не уйдут. Да и вы бы не остались, если бы думали, что они ушли дальше. А ваша задача их убить, спросил староста. Ну раз ты всё понимаешь, то не трать время, а лучше готовь место, где мы сможем их встретить. Если получится, нужно подготовить несколько ловушек, а детей спрятать понадёжней. Вмешалась в разговор Ольга. Мак спросила задачный староста. Да, нас двое. Ночью нас застали в расплох, а сейчас мы подготовимся. Подмога сегодня не придёт. А вот если ночь переживём, завтра уже придут войска и прочешут тут всё вокруг. Ответила напарница, слезая с лошади. Пойдёмте, я покажу, куда отвезти лошадей, и дам распоряжение накормить вас. Обряняться будем в моём доме. К нему примыкает сарай. Там животин всё сберём. А детей в погребе спрячем. Он у меня камнем обложен. Подкопать не должны будут, сказал староста и повел нас во внутренний двор. По дороге начав отдавать распоряжения. Пока нас кормили, в деревне началась суета. Люди перебирались с небольшими пожитками в дом к старости, а живность заводили в большой сарай, примыкающий к дому. Сам дом был с высоким цоколем, выложенным камнем высотой в полтора метра. А окна были с массивными ставнями. Сам участок обнесён частоколом. Хотя сразу я этого и не заметил, настолько искусно было всё спрятано. Через час, когда начало темнеть, мы обошли территорию, которую предстояло защищать. Со слов старосты, стену вокруг деревни решили не строить, обойтись стеной вокруг участка старосты, которую и защищать проще, и строить было легче. Деревня хоть и небольшая, А охранять ее стену довольно проблематично. От разбойников она не спасет. А вот держать оборону со стены у старысты намного сподручнее. Мужики выкопали несколько волчьих ям, подготовили несколько куч, которые подпояд в случае нападения, а также заготовили костры и факелы по периметру. Что удивительно, все знали, чем им нужно заниматься, и никто не спрашивал, что ему делать. У каждого из жителей было своё место на стене и оружие, с которым он будет её защищать. Было видно, что старый вояка проводил учебные сборы, и всё было подготовлено. Я тоже не сидел без дела, и занимался изготовлением простейших артефактов, наполняя их магией огня, которая неплохо себя проявила с гончими. Заряда их хватит на сутки, да и руны больше не выдержат, так как использовал самые простые вещи. которые смог найти у местных. К счастью, несколько костей твари из нижнего мира найти удалось. Ведь многие промышляли поисками таких вещей, а это стоило немало денег. Только сейчас жители, хоть и неохотно, но отдавали эти вещи для создания артефактов. Основная сложность, что мне приходилось делать их для неодарённых. А это довольно проблематично. Приходилось делать артефакт двойного действия. Одну руну для активации, срабатывающую при сдвигании одной части артефакта, а вторая с цепочкой рун для высвобождения самого заклинания. Внешне это выглядело очень неказисто, но главное, что работало. Заодно я предложил подготовить кувшины с маслом, в надежде облить им гончих, тогда даже простой фаербол причинит намного больше вреда. Закончил я уже, когда солнце село, и тьма начала быстро сгущаться. Теперь предстояло позаботиться о себе. Уже под лучами горящего в центре костра, я нанёс специальной краской несколько рун на своём мече для усиления эффекта огня. Закончив, я встал и отправился к внешней стене, где мне выделили место и участок, который я должен охранять.